Глава 257. Было очевидно, настроение старшего брата Шан Юна было чрезвычайно тяжелым. Те кавалеристы, что погибли в этой битве, были для него как семья, но за столь малое время погибло слишком много. После того, как Шан Юн ушел, мы собрались в одной комнате. Я сказал, «Ксюси и остальные уже должны были приехать, почему же их нет?» Жанху спросил. Что мы будем делать дальше? И я вздохнул. Нынешняя ситуация не очень хороша, поскольку наше прибытие было весьма наглым. За исключением королевства Ксюид, члены двух других королевств определенно заметили наше прибытие. Если Аксия выяснит мою личность, то они определенно не будут сидеть сложа руки. То, что ими командует дуюси возможно хорошо для нас. У нас с ним не самые плохие отношения. Мудзы спокойно объявила, «Сейчас не время для обсуждения этого вопроса. Каждый из нас должен был использовать часть своей силы для прорыва. Мы должны успокоиться и восстановить потраченные силы до того, как проблемы постучат в наши двери. В таком случае мы сможем справиться с ними». Все согласились с верностью ее слов и принялись восстанавливать потраченные силы. Я потратил много энергии во время нашего прорыва в крепость, но темпы моего восстановления были ненормально высокими. Я заметил, что каждая из трех сил в моем теле не нуждается в моем контроле. Они делали все сами. Они самостоятельно циркулировали в разных частях моего тела, что привело к быстрому восстановлению до пикового состояния. Когда я очнулся от медитации, Все еще медитировали. Мудзи снова вернулась к своему истинному облику, пока я смотрел на ее нежные черты лица, из моего сердца разливалось теплое и нежное чувство. Адъютант брата Шаньюна вошел и увидел, что я проснулся. Он прошептал: «Вы проснулись, господин Шаньюн дал мне указание, что если вам что-то понадобится, то вы можете сказать об этом мне». Я доброжелательно улыбнулся. «Как обстоят дела снаружи?» Адъютант ответил. «В настоящее время мы разбираемся с последствиями битвы. Те, кто был ранен, ожидают лечения. Ситуация очень напряженная, поскольку мы не знаем, когда войска Альянса демонов и зверей снова атакуют нас». Я сразу же подумал. «Если я захочу убедить Три Королевства...» ксюит должно стать первым королевством если я заполучу их поддержку то с двумя остальными будет легче мне придется встретиться с отцом старшего брата жанху когда вернется брат шаньюн не могу точно ответить бывали случаи что переговоры занимали очень много времени сперва вам следует отдохнуть я незамедлительно сообщу вам о возвращении господина я пойду и прикажу принести вам еды После того, как адъютант вышел, Сяо Ужоу, которая пребывала в форме белки, пришла в себя. Я протянул руку. Используя импульс от этого действия, она запрыгнула мне на плечо и яростно потиралась своей щекой о мое лицо. Это маленькое существо было слишком восхитительным. Все должны были позаботиться о восстановлении. Когда я вышел из комнаты, я держал в руках Сукрада. Двор был большой, в моем окружении было несколько высоких деревьев. Когда дул легкий ветерок, раздавались шелестящие звуки листьев. Даже когда прошло уже какое-то время, когда я подумал о жестокости на поле битвы, мое сердце почувствовало холод. Несмотря на то, что предыдущий крест был чрезвычайно опасным, он укрепил мое решение, чтобы убедить эти три королевства. Я не знал, как поживают мои старые учителя из королевства Аксия. Учитель Ди, надеюсь, вы хорошо себя чувствуете. Если бы не наставление этого старика, меня бы не было сегодня. Он наверняка крайне удручен тем, что я не рядом с ним. Учитель, не переживайте, я определенно много работаю. В настоящее время меня беспокоит мое положение в королевстве Аксия. Со всей его строгостью и дальновидностью Кеджа определенно не согласится с моим предложением. Кроме того, я все еще остаюсь преступником. Тем не менее, никто не сможет признать текущего меня. Размышляя об этом, я подсознательно начал поглаживать шрамы на лице, после чего криво усмехнулся. Какой смысл обвинять богов или кого-то еще? Это уже произошло. поэтому я должен решить главные проблемы и только после этого рассматривать все остальное. Джангун, где остальные?» Спросил вернувшийся с совещания Шан Юн. «Все они заняты медитацией в комнате. Мы израсходовали много сил, пока прорывались к вам». «Точно. Джангун, я не спрашивал тебя об этом. Но как ты заполучил эти шрамы?» Ты можешь сказать, что я родился под несчастной звездой. Когда я сражался с демоническим императором, я проиграл, и его элементы тьмы проникли в мое тело. Ты должен знать, что я маг света, поэтому это вторжение обернулось столкновением наших элементов. В итоге это привело к коррозии моих меридианов. То, что я выжил, уже хорошо, но мое тело стало выглядеть подобным образом. Заметив мое уныние, Шан Юн понял, что я испытывал невероятные страдания во время этого. Он похлопал меня по плечу и сказал, «Хорошо, брат мой, не унывай. Брат непременно найдет самого лучшего врача, чтобы исцелить тебя. Теперь расскажи своему брату, что произошло во время твоего пребывания на континенте демонов». «Что касается Шан Юна, я мог полностью доверять ему». поскольку я восхищался его благородной харизмой. Я рассказал ему обо всем произошедшем от начала до конца. Он был потрясен, а выражение его лица менялось во время всего повествования. Когда он узнал, что я вернулся с принцессой демонической расы, готовой для переговоров с тремя королевствами, он смог только удивленно крякнуть. «Вот как все было!» Звучит как долгий сон, да? Джангун, даже если ты все тщательно спланировал, ты должен знать, что переговоры вряд ли закончатся успехом. Пара тысяч лет ненависти между нашими видами нельзя изменить вмешательством нескольких людей. Однако, даже если это и так, я все равно поддержу тебя, поскольку я также желаю становления мира и гармонии. За этот период времени я переполнился болью и усталостью от того, что мои братья один за другим умирают на моих глазах. «Старший брат Шан, спасибо тебе. Как думаешь, насколько увеличится наш успех с твоей поддержкой?» Шан Юн виновато улыбнулся. «Не будь слишком оптимистичным. Моя поддержка не имеет никакого значения». Армия Ксюид находится под командованием моего отца. Более того, над моим отцом стоит его величество. Наша задача убедить моего отца, после чего попробовать убеждать остальных. Во время этого военного совещания представители двух других королевств спрашивали о вас. Их интересовали ваши личности? Я не дал им конкретного ответа, согласившись на то, что вы наши союзники. Не имея полного представления о происходящем, я решил сперва обсудить это с тобой и только после этого дать им ответ. Твое нынешнее преимущество — статус Божьего наследника. Он придется как нельзя кстати, если ты захочешь заполучить согласие всех трех королевств. Я кивнул и ответил. «Я понимаю это. На самом деле изменение моей внешности не так уж и плохо». Ведь такого меня вряд ли кто-то признает. С братом Жанху также мало кто знаком. Про остальных никто и подавно не знает. Несмотря на то, что меня разыскивают представители королевства Аксия, если я буду продолжать скрываться, то меня не обнаружат. Некоторые мои друзья еще не прибыли сюда. Это те, кто участвовал со мной в турнире в Ксюиде. Когда они будут на месте, мы будем иметь еще больший вес.